Глава седьмая. Утром он встал, пока она ещё спала, и вышел из отеля, вдыхая прозрачный, поутреннему свежий воздух высокогорного плато. Он прошёл вверх по улице до площади Санта-Ана, позавтракал в кафе и прочёл местные газеты. Кэтрин собиралась в Прадо к 10, когда музей открывался. Поэтому, уходя, он поставил будильник на 9 часов. На улице, поднимаясь в гору, он представлял её себе спящей, красивая, взъерошенная головка, похожая на фоне белой постели на старинную монету. Подушка отброшена в сторону, и простыня плотно облегает тело. Это длилось месяц, подумал он, или около того. Ещё в ле гро дюруа, а потом месяца 2 до андае. Всё было нормально. Нет, меньше. Она стала думать об этом уже в неме. Двух месяцев ещё не прошло. Мы женаты 3 месяца и 2 недели. Надеюсь, она была счастлива со мной. Но в её причудах я ей не помощник. Хватит того, что я ничего ей не запрещаю. Ничего страшного не произошло. Но на этот раз она сама заговорила об этом, сама. Прочитав газеты, он расплатился и вышел. Ветер изменился, и на плато снова опустилась жара. Он добрался до банка, погружённого в унылую учтивую прохладу. и забрал присланную из парижа почту он вскрыл конверты и пока стоял у бесчисленных окошек в ожидании завершения бесконечных формальностей необходимых для получения денег по чеку который переслали сюда из его банка стал читать письма наконец застегнув на пуговицу набитый банкнотами карман куртки он снова вышел на солнцепёк Я остановился у киоска купить английские и американские газеты, доставленные утром Южным экспрессом. Он купил несколько посвящённых бою быков еженедельников, завернул в них английские газеты и пошёл вниз по Кареро Сан-Херонимо в приветливый прохладный полумрак ресторанчика Буфет Италянос. Ресторан был пуст. и он вспомнил, что не договорился с Кэтрин о встрече. Что будете пить? спросил официант. Пиво. У нас не пивной бар. А разве пива нет? Есть, но здесь не пивной бар. Иди ты, сказал он, свернул свои газеты, вышел, перешёл на другую сторону улицы. И немного погодя, свернул налево, на Калье Витория, к бару Сервис-Серия Альварес. Он сел под навесом у входа и выпил большую кружку холодного отцеженного пива. Официант должно быть просто хотел поговорить, подумал он. И в конце концов он прав. Там действительно не пивной бар. Только это он и имел в виду. он вовсе не грубиян жаль у меня сорвалось он даже не нашёлся что ответить зря я так он выпил вторую кружку и подозвал официанта чтобы расплатиться где синьора спросил официант она в музее прадо пойду её встречу тогда заплатите когда вернётесь сказал официант в отелю он пошёл коротким путём. Ключ был у портье. Дэвид поднялся на этаж, оставил газету и почту и запер большую часть денег в чемодан. В номере уже убрали. Из-за жары жалюзи были опущены, и в комнате стоял полумрак. Он умылся, разложил почту, отобрал четыре письма и положил их в задний карман брюк. Он прихватил с собой в бар парижские издания, New York Herald, Chicago Tribune и London Daily Mail. Оставил ключ у портье и попросил его, когда вернётся мадам, передать, что он в гостиничном баре. В баре он сел у стойки, заказал Марес-Меньяска вина и читая письма, Стал есть поданные с вином, вымоченные в чесночном соусе оливки. В одном из конвертов были две вырезки из ежемесячных журналов с рецензиями на его книгу. И он прочёл их без интереса, словно написаны они были не о нём и не о его книге. Он спрятал вырезки в конверт. Рецензии были хорошие, толковые, но он не придавал им значения. Письмо от издателя он прочёл с таким же безразличием. Книга расходилась хорошо, и издатель надеялся, что покупать её будут ещё до самой осени. Хотя кто знает. Конечно же, поскольку она получила необыкновенно хорошую прессу, теперь путь для следующей книги свободен. Как хорошо, что это уже вторая, а не первая его книга. Прискорбно, как часто первые книги американских писателей оказывались их последними хорошими книгами. Но как писал издатель, его вторая книга даже превзошла всё, что было обещано в первой. В Нью-Йорке стояло необычное лето, холодное и дождливое. О боже, подумал Дэвид, Чёрт с ним с нью-йоркским летом. К дьяволу этого высокомерного недоноска-кулиджа в накрахмаленном ошейнике. Пусть себе ловит рыбу в рыбном инкубатории на чёрных холмах, отнятых нами у племён сиу и чейенны. Кулидж Калвин, год жизни 1872. -й. 1933. В 1921-23 годах вице-президент, а с 1923 по 29 год президент Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии проводил политику восстановления военного потенциала Германии. Правительство Кулиджа отказывалось признать Советскую Россию. Примечание редакции. К чёрту всех этих накачавшихся самогоном писателей, у которых только из забот, что узнает танцует ли их малышка Чарлстон. К чёрту обещания, которые он оправдал. Какие обещания, кому? Журналу Daily Bookmen, New York Public. Сейчас я покажу вам обещанное, и уж это -то я точно выполню. Дерьмо. Привет, молодой человек, сказал чей-то голос. Отчего у тебя такой негодующий вид? Здравствуйте, полковник, сказал Дэвид и вдруг ощутил прилив радости. Что вы здесь, чёрт побери, делаете? У полковника были голубые глаза, рыжеватые волосы и загорелое лицо, такое точно выбившийся из сил скульптор, высек его из кремня, сломав при этом свой резец. Он взял стакан Давида и попробовал вино. Принесите такую же бутылку на тот стол, сказал он бармену. Вино должно быть холодным. но не замороженным, принесите сразу. Да, сэр, сказал бармен, слушая сэр. Пойдём, сказал полковник, приглашая Дэвида за столик в углу зала. Ты отлично выглядишь. Вы тоже. На полковнике Джони Бойле был тёмно-синий костюм, сшитый из плотной, на вид, но видно лёгкой ткани, голубая рубашка и чёрный галстук. Я всегда в порядке, сказал он. Тебе нужна работа? Нет, сказал Дэвид. Так уж сразу и нет. Даже не спрашиваешь, что за работа? Голос его звучал так, словно у него пересохло в горле. Принесли вино, официант наполнил два стакана и поставил блюдце с вымоченными в чесночном соусе оливками. и фундуком. А где анчоусы? спросил полковник. Что это за заведение? Бармен улыбнулся и пошёл за анчоусами. Прекрасное вино, сказал полковник, первоклассное. Я всегда верил, что когда-нибудь и у тебя будет хороший вкус. Итак, почему же тебе не нужна работа? Книгу ты уже закончил? У меня медовый месяц. Глупые выражения, сказал полковник. Мне не по душе. Звучит как-то слащаво. Почему не сказать: я недавно женился? Впрочем, разницы никакой. Всё равно проку от тебя теперь не будет. Что за работа? Бестолку рассказывать. На ком женился? Я её знаю. Кэтрин Хил. Я знал её отца. Очень странный малый. Угробил себя в автокатастрофе, жену тоже. Я их не знал. Ты не был с ними знаком? Нет. Странно. Впрочем, понятно. Тестё он всё равно никакой. Мать, говорят, была одинока с ним. Глупо. Взрослые люди и так погибнуть. Где ты с ней познакомился? В Париже. У неё там дядька, тоже бестолковый, полное ничтожество. Ты с ним знаком? Видел на скачках в Лоншане или Атее? Как тебя угораздило? Я женился не на родственниках. Лоншан Отей места скачек в Париже. Примечание редакции. Конечно, нет, но так уж получается, женится и на родственниках живых и мёртвых. Не на дядьях и тётях. Да ладно. Получаю удовольствие. А знаешь, книга мне понравилась. Покупают хорошо? Очень хорошо. Она меня задела за живое, сказал полковник. А ты не так-то прост, сукин сын. Как и вы, Джон? Надеюсь, сказал полковник. Девид заметил в дверях Кэтрин и поднялся. Она подошла к ним, и Девид сказал: "Это полковник Бойл. Как поживаете, моя милая?" Кэтрин взглянула на него, улыбнулась и села за стол. Девиду показалось, что она взбуждена. Ты устала? спросил Дэвид. Кажется, выпейте стаканчик вина, сказал полковник. Можно я выпью абсент? Конечно, сказал Дэвид. Я тоже. Мне не нужно, сказал полковник бармену. В этой бутылке вино уже не то. Поставьте её охлаждаться. А мне налейте стакан из холодной бутылки. Вам нравится чистое перно? спросил он Кэтрин. Да, ответила она. Я очень стеснительно, а перно помогает чудесный напиток, сказал полковник. Я бы присоединился к вам, но мне ещё работать после обеда. Прости, я забыл сказать тебе, где мы встретимся. Очень мило. Я был в банке, взял почту. Там много писем тебе. Я оставил их в номере. Мне нет до них дела. Я видел вас в Прадо, в греческом зале, сказал полковник. Я тоже вас видела, сказала она. Вы всегда смотрите на картины так, точно они принадлежат вам, и вы прикидываете, как их лучше повесить. Возможно, сказал полковник. А вы смотрите на картины глазами молодого вождя воинственного племени, удравшего от старейшин, чтобы полюбоваться скульптурой Леды с лебедем. Чтобы полюбоваться скульптурой Леды с лебедем. Леда в греческой мифологии жена спартанского царя Тиндарея. Согласно легенде, пленённый её красотой Зевс, обратившийся лебедем, овладел ею. Леда с Зевсом-лебедем частый сюжет в изобразительном искусстве. Примечание редакции. Загорелые щёки Кэтрин вспыхнули, и она взглянула на Дэвида, а потом на полковника. Вы мне нравитесь, сказала она. Расскажите ещё что-нибудь. И вы мне, сказал он. Я завидую Дэвиду. Неужели кроме него вам никто не нужен? А как вы думаете? Я сужу только о том, что вижу, сказал полковник. А теперь выпейте-ка ещё этой горькой, как полынь, настойки истинным. Сейчас не хочу. Больше не стесняетесь? Всё равно выпейте. Вам на пользу. Вы самая темнокожая из белых женщин. Правда, ваш отец был очень смуглым. Должно быть, я в него. Мама была белокурая. Я не знала её. Отца вы хорошо знали? Пожалуй. Каким он был? Очень неуживчивый, но обаятельный человек. Вы правдости стесняетесь. Правда. Спросите Дэвида. Вы очень быстро справляетесь с этим. С вашей помощью. Каким был мой отец? Необыкновенно стеснительным, но мог быть и очень обаятельным. Ему тоже нужен был перно. Ему всё было нужно. Я похож на него. Несколько Это хорошо. А Дэвид не сколечко. Ещё лучше. Как вы догадались, что в Праде я чувствовала себя мальчиком? А почему бы вам не быть им? Я вошла в роль только вчера вечером. Почти целый месяц я была женщиной. Спросите Дэвида. Вам незачем отсылать меня к Дэвиду. Тоже вы теперь, мальчик, если не возражаете. Мне-то что? Только это не так. Просто хочу, чтобы так думали, сказала она. Обытье мне обязательно. Но вправда было замечательно. Вот мне и захотелось рассказать об этом Дэвиду. У вас ещё будет время поболтать с Дэвидом. Да. сказала Анна. У нас на всё хватает времени. Где вы так загорели? спросил полковник. Знаете, какая вы чёрная. Ещё в Лек-Грод-дю-Руа, а потом недалеко от Ла-Напуль. Там была бухточка, которая вела скрытая сосными тропинка, с дороги её не видно. Долго загорали. Месяца 3. И что теперь будете делать с таким загаром? Носить его, сказала она. Прекрасно смотрится в постели. Тогда не стоит терять время в городе. Пойти в Прадо не значит терять время. И потом я вовсе не прикидываюсь. Я такая и есть. У меня действительно очень смуглая кожа. Солнце только помогает. Мне бы ещё потемнеть. Но «Ну, вы своего добьётесь, сказал полковник. А ещё чего хотите? Просто жить, сказала она. С нетерпением жду каждого дня. А сегодня день удался? Да, конечно. В нём были вы. Вы с Дэвидом пообедаете со мной. С удовольствием. сказала Кэтрин. Я поднимусь переоденса. Вы подождёте? Может, допьёшь? сказал Дэвид. Мне теперь ни к чему, сказала Кэтрин. Не беспокойся за меня. Я не буду стесняться. Она пошла к выходу, и они оба посмотрели ей вслед. Я был не слишком груб? спросил полковник. Надеюсь, нет. очень славная девочка хочется верить, что я ей подхожу. Подходишь. Сам-то ты как? По-моему, хорошо. Ты счастлив? Очень. Помни всё хорошо, пока не становится плохо. Сам почувствуешь, когда будет плохо. Думаете? Уверен. А не почувствуешь, значит, так и надо. Тогда всё едино. И как скоро это случится? Я ничего не говорила о сроках. Что это ты? Простите. Ты сам этого хотел. Так наслаждайся жизнью. Мы наслаждаемся. То, ты я вижу. Одно тебе скажу. Что? Смотри за ней, как следует. И это всё. кое, что добавлю. Потомство не заводи, пока не намечается. Великодушнее будет обойтись без него. Великодушнее лучше. Они ещё немного поговорили о знакомых, и полковник очень располился. Дэвид увидел в дверях Кэтрин в белом костюме из плотной ткани. который ещё больше подчёркивал её загар. Вы вправда необыкновенно красивы, сказал полковник, обращаясь к Кэтрин. И всё же постарайтесь загореть ещё. Спасибо, постараюсь, сказала она. Нам незачем идти куда-то в такую жару, правда? Посидим здесь, в прохладе. Можем поесть тут в гриль-баре. Я приглашаю на обед. сказал полковник. Нет, мы приглашаем вас. Дэвид неуверенно поднялся. В баре теперь было больше посетителей. Взглянув на стол, он заметил, что выпил не только свой абсент, но и Кэтрин. Он совершенно не помнил, как это получилось. Было время сиесты. Они лежали в постели, и Дэвид читал при свете, проникавшем в комнату с левой стороны через приподнятые на треть высоты жалюзи. В свет попадал в комнату, отражаясь от дома на противоположной стороне улицы. Жалюзи были подняты невысоко, так что небо видно не было. "Полковнику понравился мой загар", сказала Кэтрин. "Пора снова ехать к морю". А то загар начнёт сходить. Поедем куда ты захочешь. Вот будет хорошо. Можно я скажу тебе что-то? Ну можно? Что? Знаешь, за обедом я попрежнему оставалась с мальчишкой. Я хорошо себя вела. Нет. Нет? Тебе не нравится? Зато теперь я твой слуга. и готов исполнить всё, что пожелаешь. Дэвид продолжал читать. Ты сердишься? Нет, я просто отрезвел, подумал он. Всё стало проще. Не думаю. Что ж, буду осторожнее. Сегодня утром всё, что я не делала, казалось мне таким правильным и удачным. таким чистым, хорошим и ясным, как день